Глава четвёртая. Медный бунт. Близко к середине площади толстый столб с кровелькой крашеной. под кровлей вдолблённом гнезде за следой огонь неугасимой лампады. Огонь мутнел от рассвета. Сквозь легкий белесый туман заря, разгораясь, покрывало все шире золотые купола церквей, розовато золотой парчой. По холодку утра её жес в кулак Крестясь на встречные часовни, плелись в узких черных кафтанах по наморитиях церквей, где не было жилья звонцу. Народ необычно густо шел со сретенки к столбу с иконой на площади. «Письмо! Письмо кое еще! Побор! О пятой деньге указ!» На столбе пониже иконы висело письмо, прикрепленное воском. Около письма уж уштыкались лица людей. Неграмотные были ближе, а грамотных нет. Иные письменные понимали худо. Люди шевелили губами, осторожно касаясь строчек письма, корявыми пальцами. «Что тут? О пятой деньге?» «Хитро, верно Скоропись». «Какая тебе скоропись? Зри, полуустав. Ведаешь, так чти. Может, оно нарядное?» «От воров и чести его нельзя!» Растолкав ботагом толпу, Сретенский и Соцкий подошел. «Григорьев, Соцкий, чти не поймем сами!» Соцкий негромко и как бы удивленно прочел. «Народ московский. Изменники Илья Данилович Милославский, да Иван Михайлович Милославский же, да боярин Матюшкин, да Федор Тищев-Окольничий — свойственники государя». При слове государеву соцкого глаза стали пугливы Он сказал, «Эй, ребята, не тронь бумагу, не сорвите, а я на земской двор дьякам довести тут дело государева, бойтесь, не тронем». Таково начало медного бунта 1662 года в июле. В письмо пробрался старец, длинобородый, сухой и немного горбатый. «Во, грамотный, чти-ка нам, Ногаев!» Стрелец, держа бердыш, чтобы не порезать кого топором вниз, Бойко громко прочел. род московский, изменники Илья Данилович Милославский, да Иван Михайлович Милославский же, да боярин Матюшкин, да фёдор Тищев, окольничий, свойственники государя». Стрелец приостановился, подумал и еще громче продолжал. «И с ними за единый изменник гость Василий Шорин». продались польскому королю нартищева с польши листы были ведомо всем не мешайте куземке чтти нагаев сговора не вели с королем чтобы у нас чеканились медные деньги а чеканы многих к тому делу король польский таям прислал прислал изменники милославские служ ведомо вам всем что, одноконечно, ценны лишь серебряные деньги, медные же цены не имут. Через гостя Ваську Шорина изменниками ранее сговора было опознано, что купцы медные деньги брать не будут. И не берут. Народ с голоду помирает. Не мешать. Чти, Нагаев. И на Украине польский медных денег не берут же. и наши солдаты на украине от той медной напасти помирают голодную смертью еще бы конечно правда куса хлеба на медь достать не можно у нас тоже с злое дело любый надобно изменником для лихой корысти а польскому королю и панам люба для разорения нашего вот правда всякий вред и пакости православным «Польскому королю любое за то, что он злой лытынец, враг веры Христовой. Ратуйте православные противу изменников». Прочтя письмо, стрелец закричал, сгибаясь вправо и влево. «То истинная правда, товарищи!» «Брюхом-то правда ведома! Ведаем правду о тех мест, как никон шел! Ведаем, а по что молчим? Искать!» Топорами замес свечей светить. Правильно, сговорено на старом кабаке. Толпа густела. Лезли люди видеть письмо. Поп церкви феодосии что на Лубянке, торопливо пробрался в церковь, сказал Пономарю. «Пожди звонить к утренне. Все одно. Мало придут. Бей на бат». С колокольни феодосии завыл набат В то же время с земского двора Верхом прискакали двое. Дворянин с розовым лицом, с бородою длинной и круглой, как лисьй хвост. С ним рядом дьяк в синем колпаке, в черной котыге с варворками. За кушаком кафта на пистолет. У дворянина пистолет и у седла. Махая плетьми, оба кричали. «Раздайсь!» «Шо за кречеты?» «Ларионов, дворянин, да дьяк башмаков!» «Во!» письмо забирают ларионов сорвал письмо повернул лошадь пропусти народ и помахал плетью его пропустили но пошли за ним к земскому двору обок, сзади и спереди не давая уехать скоро по что те глаза с земского набат слышали соцкий сринский бегал на земской лупи ихрубят и все не смеч Мы, люди, служилые государевы. У государя изменники служат. государь вы а письмо везете дать изменникам. Государя на Москве нет. Кучка стрельцов пристала к пестрой потной толпе горожан. Тот же стрелец, который читал письмо, кричал в толпу. Православные, постойте всем миром. Дворянин-дадьяк, боярам люди свои. Отвезут письмо Милославскому. тем и дело и зайдет». «Правильно, Нагаев!» «А коли что, лови их!» Толпа сжалась плотно. Лошадь дворянина схватили под устцы а его за ноги за желтые сафьяновые сапоги. «Не двинься, разуем!» Сотский Григорьев шел с толпой. Ему закричали. «Донес, черт! Бери у него письмо! Ай-то каменьем!» Григорьев, тощий из пято человек с лицом корявым и бледным, как береста, повис у седла дворянина. Губы усоцкого тряслись. «Дай письмо! Не хочу помирать!» и вырвал у дворянина письмо. Дворянин плохо держал письмо. По дороге толпа сорвала с его седла пистолеты, а ему хотелось скорее уехать. «Афанасий, едем скоро!» Толпа расступилась. Они уехали, но григорий во стрелец Нагаев, Взял за ворот, повел. Вся толпа повернула за ними. Кто-то кричал. «Товарищи, на красной утюне избы взяли другое письмо, такое же!» «Разберем. Идем все!» Теперь площадь освещала раннее солнце. Туман голубел и рассеивался. В голубой мутной вышине выл медный набат. удалы из толпы пряча топоры под кафтанами, пошли в церковь, говорит споком. У церкви и на паперти густо, но только нищие. Поп, звони к утренне. Трещёны, понумар за государевым делом берегись. Зато дело голову прочь. Помолитесь, пареньки, по что шум? Господь он батюшка умиротворит душу. Сперва в кабак, молитва сзади. «А тебе за набат во!» — показали топоры. Поп испугался, дал знак Пономарю звонить к утренне. Притащенный на площадь Соцкий-Сретинский кричал. «Отпустите Христа для...» «Нельзя! Как ватаман да стрельцы укажут! Еще к земскому уволокем!» «По что туда с поклепом бежал?» «Соцкую я, имя Павел, Григорьев сын!» «Мне объезжий указал, коли шум, беги на земской двор!» «Шум невелик! И поведем на красную!» В кафтане из рыжего киндика, в дьячьей шапке с опушкой из бобра, появился на площади Таисий. «Ватаман! Чти письмо, ладно ли?» «Письмо истина за правду. С ним идти в Коломенское к царю». Мы еще соцкого сволочим на красную. Истинно. С письмом к царю дай изменников. Патаман, теперь его с чего начинать Тюремных сидельцев вынять. Бою там много, стрельцы. Караулы крепкие, сторожи многие. Сила за вами, стрельцы, солдаты идут. -то выбившись из толпы, кинулся к Таисию, положил ему руку на плечо. По тяжести руки Таисия, оглянув человека, признал в нем Конана Бронника. Бронник обнял Таисия и жестами стал объяснять. Он гладил себя по голове, погладил бороду и показал, что борода много длиннее его бороды. Тыча кулаком на Кремль, замычал хмурясь. «Ишь, языка и кулак дело знает!» Кажетку им, что Васька Шорин бежал. А куды? Сперва шел в рясе монаха в Кириллова, а как наши сметили, сбег к князю Черкасскому. Ишь ты! У Кириллова наши воротника взяли за ворот, и он и сказал. Чего оглядели, задних ворот шел на княжий двор. То оно, передние ворота, как князю со Спасской улицы. Задний утек. «И что? Дом его разбили! Слышал, до сынишку Шоринова уловили! К царю поведут!» Солнце к полудню на потные головы полит жаром. Шапки у всех в пазухах. Отливая радугой, тускло отсвечивает в узорных оконченных слюда. Тихим ветром наносит из знойного воздуха прелью гнилых бревен, падалью из закоулков. Дремлют башни древние. в разных концах города выл и ширился набат. За тын мытного двора в конюшне и стойло, пастухи усталые и злые загнали скот. Проходное платить и поголовное. Отогнав погонными батагами упрямых быков, ворота во двор заперли. Поглядывали искоса на тюремную вышку, покосившийся, широко севший в глубине двора избы. Боярин на балкон, окружавший вышку, не выходил, как обычно, не спрашивал подьячих, кои ведут счет скотским головам, и подьячие на двор не выходили же. Один высокий старый пастух сказал, «Долго ли на этой жаре ждать дьяволов? Скот-то машится». «Пояться, Порфирий, вид шумит народ». «А черт с ним, белом, ладно и день погулять», — сказал другой. Идем, может, боярина какого ботагом ошарашим. Не все нас бить. Ушли. Замаранные навозом полы кафтанов подтыкали за кушаки. Тяжелые куцы, утирая потные лица шапками, шли в развалку, упираясь на погонные батаги Шли туда, где выл, набат и шумел народ. Вслед за ними к воротам, бороздя рогами по бревнам, подошли быки. Нюхали влажный воздух, идущий с Москвы реки. Иные ревели, коровы мычали, блеяли овцы. Подпаски мальчишки, боясь разъяренных быков, залезли на тын. По переходам в служилую горницу боярина пошел дьяк. Войдя, поклонился Милославскому, сказал, «Боярин, я чаю бытовщиков, на письме есть и твое имя?» Не видел глазами, сказывали «есть». Так, Мекую, пробраться бы тебе от шума. Управим с подьячем, а то пастухи черт их душу зри, народ наведут. Милославский молча послушался, пошел из избы. Спускаясь на двор по скрипучим ступеням, затяпанным навозными ногами, подумал. Построй поклепился, крыльцо тоже сгнило, починивать надо. Лошадь держали оседланную. но боярину пришлось спешно стащить с плеч красный зербарфный кафтан. Едва лишь сел он, быки нагнув лбы, пошли к его лошади. Милославский, сдернув кафтан, сунул под себя зеленой подкладкой вверх. В желтой шелковой рубахе, в голубом высоком колпаке с узорами из мелких камней по тулье, леща буйную скотину плетью, проехал среди мычаний сопения до ворот. За воротами галочий крик, черно, отбойкой птицы. У ворот дворник сдернул с головы шапку, сгибаясь в поклоне, распахнул одну половинку ворот. Выкив вслед за лошадью боярина, шиблись вон, свалив на землю дворника. Отползая в сторону, дворник вопил. — Куды пошли, окаянные! — Пусти, пастухов нет! — крикнул боярин. На голос боярина дворник распахнул ворота. Быки, коровы, телята, мотая от мух хвостами, бежали к реке пить. Из открытых хлевов посыпали овцы. Мычание, блеяние смолкло, набат стал слышнее. За воротами боярин снял сияющий колпак. Дало его от людей. Глаза, кафтан от быков прочь. Ну, время! Он ехал берегом Москвы-реки, оглядываясь, а в голове толклись мысли. «Письмо дерзкое, воровское, шум мут. Песца вора сыскать!» С хитрыми глазами, бородатый, одеждой похожей на свой куб, обшитый мешком, сбитенщик говорил корявому, неповоротливому калашнику, поставившему свое веко рядом. С народом тогда не тянись, Гришка. Народ, что вода в кубе. Звенит куб, покель, не закипела вода. Закипит, щелкни перстом по стенке, услышишь, медь стучит, как дерево. Что-то мудрёно судишь, примечай. Народ кричит, зовёт, ругается до тапоры и покеда не закипел. Пошёл громить, закипел. Тогда нет слов, един лишь стук. Слышно было на Красную, Китай-городе, В стороне хрустального переулка Звенела посуда или стекла, И слышался там же хряс дерева. Оно будто лупят почему. И давно уж, шорина гостя, дом заряд. Выли и лаяли собаки, А над гостиным двором черно от галок. Нечто опять с ретинского Павлуху волокут. Григорьева сына. Все с письмом волочат, а ту, у Тиуни избы, попы снесли другое, сходное с тем, попы безместные, вор на воре. Может, они и написали. А ну, то и я мякою, с красной гришка уходить надо. Я пойду. Сбитенщик надел ремень своего куба на плечо. Я тоже. Поднимая лоток, попросил, поправь шапку, Глазы кроет. Сбитенщик поправил ему шапку. Оба проходили мимо скамьи квасника. Квасник, пузатый, лысый, блестя лысиной, Расставлял на вид разных размеров ковши. «Уходи, пришатый, гиль идет!» «Вишь, народу, что воды!» Подтягивая рогожный фартук, Квасник, тряхнул бородой, гордо ответил. «Советчики то Да на экой жаре черти и те пить захочут!» «Ну, черт и будет пить! Хабар те добрый!» Они ушли, а квасник проворчал им вслед. «Советчики-убытчики!» Он снял круглую крышку кади, положил рядом с ковшами, из ящика достал кусок льда, кинул в квас. Два русых парня, немного хмельных, в красных рубахах, с красными от жары лицами, первыми подскочили к квасняку, махаясь, кричали. «Мы подмогем! Дедушка, дай с Скомля народу!» «Письмо, изменники, знаешь ли, чести будут, тебе подбегем!» Уронил крышку, срыл ковши в пыль на землю. «Псы вы, собачьи дети! Бархат окаянный!» хищены рубахи летом в гой разбойная под могем пришатму давай васюшка караул крикнул с камля за нее налог плачен место разбойники старик нагнулся поднять крышку и ковши дедушка подикость не пробовал слова квасу!» сварил да не пил сдымая васюшка кать сверкнул упорами квас вылили на старика Старик не сразу опомнился. Рогожный фартук с него сполз, с бороды текло, за шиворот тоже. Барбача ругательства едва успел подобрать ковши и кать квасную откатить. Хлынул народ рот, подхватил скамью на середину Красной площади. На скамью горбясь влез стрелец Нагаев. С другого конца, подсадив, поставили пропойцу Подьячева завсегдатая кабака Аники Боголюбца. Оба они во весь голос стали читать густой толпе народ одно и то же письмо, только в двух списках. Толпы людей копились в слободах. Из слобод текли лавой на Красную площадь, в ряды Китай-города и на Лубянку. Идя мимо кузнец, кричали. «Ковали! все дни гуляем! Идем правды искать!» Кузнецы покидали работу, шли. Иные брали с собой на случай молоты воет набат дуй набат звони панафиду изменникам!» с каждым переулком жильем мастеровых толпа густела проходя мимо ям подвалов открытых и от дыма вонючих где среди железного хлама жестяных бодей, чугунов и обрезков обломков полосового железа копошились оборванные люди с серыми лицами, на которых видны лишь белки глаз, да синий рот, да черные уши, кричали. «Оловянишники, кидай ад, идем рай искать! Лезем!» «Лудила, раздуй кадила, боярские клети кодить Гоже на все! Квасникам!» «Квасовары, пивовары, и иное таким поете, что день в руках портки носишь!» «Кидай, Кать, идем!» «Иду, товарищи!» Толпа росла и росла. Без усилий свалки смывала всех, вбирая в себя. Иные шли из боязни, многие из любопытства. Шли такие, которым надоел бесконечный труд. А кому пограбить, те бемоли с шутками. Царь, ревнивый к своей власти и имени, Боялся умных бояр, хотя таких было немного, и этих немногих, помня, как делали прежние цари, отсылал, возможно, дальше от Москвы, в глухие места, воеводами, но к Ивану, князю Хованскому, зная его невеликий ум, властью не ревновал. Рассердясь, царь называл князя Ивана Тараруем, зачастую речь и необдуманную. Сам же князь Иван в тайне сердца своего гордился, ставил себя выше царя родом, мои депредки — удельные князья повыше Романовых да Кошкиных, романовских предков. Не раз в охмелю и сыну своему Андрею мысль таковую внушал. «Не ты, Андрюша, так дети твои, гляди, быть может, царями станут». Теперь с Коломны, ведая любовь народа к Хованскому, царь послал князя Ивана уговаривать бунтовщиков. Солнце припекло с запада, толпа росла и росла на красной, теснясь к скамье, где стрелец Нагаев и пропойца кабака Аники Боголюбца читали много раз и снова по требованию перечитывали письмо о безменниках. гляньте царёв царев-посланец наехал!» «По что, не сам царь?» «Правильно!» Ходокам обещал наехать в Москву, суд расправу чинить. Дорого просишь, изменники, свойственники его. Князь Иван с малыми стрельцами в 5 шесть человек пробрались к лобному месту. — Эй, дедушки, дедушки, что в вас? — Слышим, батюшка. Чего сгрудились, чего расшумелись, чтоб вас кинуло? Правду потеряли, ищем. Детушки, слушайте, понимайте, знайте. Слушаем тебя. Тебя нам не надо. Твоя служба против польского короля всем ведомо. Детушки, по что сильны деятесь? Великий государь гневается, а коли пастырь озлен, то по стаду лишник к тут пойдёт. Замест хлеба кнут? Затихнем, как уберут изменников. Да медные деньги! пущай царь выдаст нам, милославских, ртищего Феодора тоже. Нартищева с Польши давно листы были. На Феодора лихи поклеп навели. Лжа на Феодора, детушки. Про пастыря еще скажу. Коли пастырь добер, то кусочек перебадет лишний овце-хлебца. Да кормила, погроб. С голоду дохнем. Когда волками стали, овец меж нас не ищи. Князь Иван, эй, слушаю вас, дедушки, Слушаю, на ус мотаю. Мотай, да в обскове баб не имай. Сказывают, как наместником был в обскове Полгорода баб да девок перепортил. Навет, навет, навет. Дедушки, старик ведь я, старик. Андрюшка мой таки баловался. «Так сын большой, где укажешь?» «Ой, бедовый, тоже грешен!» «Черт овец давит, на волка слава идет, на Андрюшку!» Князь Иван вспотел, снял с головы стрелецкого начальника шапку, расправил русую бороду лопатой, развеянную на груди и, пригнувшись, перетянул через седло на гриву коня тучный живот. Чалдар на его вороном коне сверкал лалами и изумрудами. Заревом на князе горел под вечерним солнцем золотный парчевый кафтан. Обтерев цветной ширинкой пот с головы, князь сказал ближним, сгрудившись в кругом толпе. «С жонками грех невелик, дедушки. Коя жонка зовется, ежели ей мужика не надо. Верно?» Не надо мужика. Иди в монастырь. А они на глазах истриженные с монастыря за мужиками бегают. Бывает, князь Иван со всей Сибири, да и из Тобольска епископы жалуются патриарху, а паче царю, что немногие черницы с монастырей бегут, не снимая чернецкого платья, по избам ходят и детей приживают с приголубниками своими. А зато про то и грех мы «Кинем о Пскове? Что вот сказать от вас государю? Дело неотложное отложное, дедушки. Будете ли смирны?» «Смиримся, как изменников даст. Сами придем в колобну, у него искать будем. Будем!» «Налоги, дедушки, бойтесь! Своевольство помирите! Заводчиков не слушайте! Наша сказка царю такова!» сами придем и Шоринова парнишку приведем он про батьку скажет изменника да иных назовет крики разрастались назовет назовет Да мы и сами знаем а царь пущай послухает ваннский надел шапку махнул стрельцам на коломенскую они повернув лошадей медленно поехали толпа расступилась кто-то крикнул Вот бы, товарищи, хованского князя царем. Добер, князь. А живого царя куда денешь? Эй вы, буди о царях, смышляй телегу. Лучка в впередок. Письмо у жидкого, гляди в оба. Шориновым парнишкой и лучку в телегу. Толпа лавы потекла на Коломенскую дорогу. Но толпа не вся двинулась в Коломенское. На Красной площади людей было довольно, скамья опустела. Нагаев ушел с толпой в колонну, пропоится, искать кабака. На скамью, где читали письмо, встал Таисий. «Ватаман, — говорит, — чуйте!» «Люди московские!» — вы кричали. «Ованский! Князь Иван! Желанный вам царь!» Рипло, но громко сказал Таисий. Все молчали вместо ответа. Вы желали Хованского, а не подумали, чего желать хорошего от боярина. Подумайте, кто разоряет вас? Боярин. Пятую деньгу с ваших животов кто тянет? Боярин. Куда же идет эта пятая деньга? Идет она на пиры боярские, да на войну. Война, прямой урон и головам вашим и прибыткам. Правильно, батаман. Не зови народ на гель. «Куда будет тебе и народу?» — крикнул кто-то из толпы. Таисий продолжал, не обращая внимания на супротивников. «Вы видите сами, бояре, дотла разоряют мужиков, посадских и мелкий торговый люд. Ежели хотите искать, когда тому время придет иного царя, то ищите того, кто смерду и холопу волю даст. У царя из бояр не ищите счастья себе». Счастье ваше в свободе от кабалы. Боярин той воле дать не мочен. Боярину отпустить вас едино, что лошадь у утяглой телегой отпрячь. Вы, та лошадь, отпряг, телегу тащи на себе. правда? Верно, атаман. Бояре работать гнушаться, воюют тоже худо. Мешают один другому бояться чужой славы, удачи. и головы ваши ронят в пусте. Говоришь, ладно, но уже ли боярин сам будет землю орать? Без вас, мужики, холопы и вы, торговые люди-бояре, как тараканы на снегу. Бояр не будет, царя тоже. Кто зачнет войско назрить и государить? Сами тому научитесь. Меж себя удалых изберете. Эй, парень, к смуте народ зовешь. Заткните глотки тем, кто мешает для вас правду сказать. Государец зачнет тот, кто с вас кабалу снимет, волю вам даст. Медные деньги вас оголили, а кто их выдумал? Бояре. Кто кроет тех, что делают фальшивые деньги? Бояре. Милославские, ведомо, кто воров кроет за посулы. Бояри думают из веков так. Чем вы голоднее, тем плодливее. Самый злой, к своему страднику помещик радуется, когда у мужика семья растет. Лишнего человека, ежели самому не надобен, можно продать в кабалу. Оно, верно, продают. Но вы, люди, имя имеете, вас крестили попы, а вас, как скотину, на мытном дворе загоняют платить за постой, за труд, и труд ваш отбирают. Захотят? «Угонят на бойню, и вы, как скот, покорно бредете!» Толпа молчала. Кто получше одет, уходили с площади. Таисий хрипло кричал. «Развели семью!» «Побежал от боярина мужик, семья осталась!» «По семье у кого из вас душа не болит!» «А вернулся к семье, бьют батаги, в тюрьму кидают!» «Потом снова работой на боярина, пока не помрешь!» Идете к царю за правдой, не ищите, требуйте ее. Царь законом держится. Тот закон царёв для вас — тюрьма, дыба и кнут. Для вас, малых людей, у царя правды нет. Слышим тебя, атаман, понимаем. Идем громить боярские дома!» Таиси устал и без сеньки пусто. и грустно было кругом. Мало отдохнуть, а там на колонну. Неладно идут люди, руки пусты, будто с крестным ходом. Эх, будь что будет. Всякая кровь новый бунт родит. На белесом горизонте, отводя ветки кустов, подняв голову, Таисий по тропам стороной обходил облепихин двор. Улька заметила остроносое лицо в дьячьей шапке. По короткой бороде клином по волосам, завитым на концах, и по всему обличию, признав Таисия, скрылась в кусты затын. Спустя час из кустов с того места, где была улька, раздались удары в тонкое железо. Раз, два, три. «Выпей, мужичок, пиво, поешь, да усни. Гляди-ка, умаялся, волосы мокры, с обличия стал хуже». — уговаривала Финка, лёжа с Таисием на кровати. На столе горела свеча, в подземелье далеко на столбе светил огонёк лампадки. Таисий вынул тяжёлую кису с деньгами из-за пазухи. «На-ка вот, баба, спрячь! Жив буду — отдашь! Убьют — тебе навек хватит! Народ несговорный! Стрельцы не любят холопий! холопий над мужиком смеются!» а торговый люд идет, чтоб при случае всех покинуть. Тебе-то забота велика о том. Из веков народ не Каждый норовит про себя. Велика моя о том забота. И запью пиво. Есть не хочу. Много спать времени нет. Высплюсь. Слушай, Жонка, когда проходил, слышал. Стрельцы говорили. С утра рано бояра. Ворота в город затворят. к чего? Спужался?» «Знаю лаз. Мы и без ворот с города уйдем». «Лошадь наряжена?» «Он лихой. Садись и все». «Вот и ладно». Таисий встал, осмотрел пистолеты. Они лежали близ свечи на столе. Выпил ковш пива, лег и закрыл глаза. Он стал дремать. Фимка в валеных уледях куда-то скользнула в сумрак. Таисию стал снится тревожный сон. Беззвучно, как во сне, появилась Фимка, бледная, руки у ней тряслись. В руках она держала рухлядь, красный сарафан, шугай такой же и кику. «Справляйся, мужичок!» — тихо, почти шепотом сказала она. «Объезжи, стрельцы! Улька сатана довела!» Таисий вскочил на ноги. Он молча. напялил на себе сарафан, шугай и кику надел на голову. — Кика рогатая, в ей я колдую, многие боятся ее. — Понял. — Не исповяжи лица, вот плат. Тут под лестницей дверка, толкни. Ползком уйдешь в хмельник, лесную аизбу, а там за дворками в лесок. Вверху в избе шагали. На лежанке хлопнули откидные половинки входа в подвал. Таисий схватил пистолеты и... Один взял в руку, другой сунул за кушак, повязанный под грудями сарафана. Показались ноги в сапогах, и вниз бойко перегнулась голова в стрелецкой шапке. Таисий выстрелил. Человек с лестницы упал, не шелохнувшись. Дым заволок пространство у стола и лестницы. Таисий кинул пустой пистолет, схватил другой, присел к земле, пополз мимо убитого. За хмельником у угла избы В тёплом сумраке стоял дежурный стрелец стоял он там где указала улька стрелец был молодой парень суеверный он дрожал и пугливо озирался когда скакали к фимкину двору парня напугали старые стрельцы росконями вот хишка Её, ребята берегчись надо едем мы а душа в глянище ушла до да, каянный дом слышал фимка баальница Ни одному человека волком обернула. Ходи домой, глянь, и вылезет на тебя черт преисподней рожа, что огонь, рогать, фу!» По дороге парень испугался, сказал, «Да что вы, дядюшки, уже ли правда?» «Ей-ей, про Объезжий Иван Бегичев велел делать все молча. «Стрельба будет, отвечайте стрельбой, а голоса ба было». Молодой стрелец едва устоял на ногах, когда мимо его из хмельника в сумраке поползло адское чудище, мало схожее с человеком. Помню приказ объезжего стрелять, ежели что, он попятился, перекрестился, поднял карабин, худо помни себя и худо целись без мушки, только по стволу, приставил к полке карабина тлеющий фитиль, выстрелил, уронив карабин. кинулся бежать с молитвой. «Да воскреснет Бог и расточаться в разе его!» Он бежал к крыльцу, где фыркала лошадь объезжего, привязанная к крылечному столбу. А сам объезжий, горбясь и гладя бороду, сидел на татуре, у крыльца же смутно краснел кафтан и белела борода. «В кого стрелил парень?» — тихо спросил объезжий, встряхивая бороду и распрямляясь. Стрелец, едва переводя дух, молчал. «Куда бежишь от государевой службы?» Волос объезжего зазвучал строго. «Ой, ой, там господин объезжий бес! В беса стрелил я!» Парень едва выговорил, зубы у него стучали. «Перестань бояться! Тут баба живет, мытарка! Она тебя подсудит, кочета за место черта! Веди, кажи, куды! В белый свет стрелял, как в копейку!» Лезь позади меня, ежели боишься. Они пошли. Тут вот дядюшка. Во, во, вишь? Вижу. Бабу саму и ухлестнул. Бегичев возвысил голос. Эй, стрельцы! Стрельцы все были спущены. Лошади их стряножены в кустах. Подошли два стрельца. Господин Абежий чул стук из пистоля. Два стука было. Пистольный да карабинный. Оба слышал. — Так, господин, когда был пистольный стрел, тогда лихой убил Трофима-стрельца. — Эх, неладно, парни, Трофим самый надобный стрелец был, а он вот, — указал Бегичев на молодого стрельца, — хозяйку убил. — Обыщите дом. — Да где Йона? — он там, за хмельником, лежит. — Нам, не ее, лихого взять надо. Тогда, господин, объезжий, мекаем мы избу подпалить. Пожог? Нет, парни. Пожог, верно дело, лихой укроется. На пожог прибегут люди, а мы не ведаем. Может, под избой есть ходы тайные. Проберется лихой к народу и сгинет в толпе. Разбирай, кто такой. Все во тьме на лихих схожи. Как же нам? Полезем, а лихой в подполье. Место тесное. Играючий ухлестнет любого. Иди на, как Трофимку, стрельца. Первое, тащите убитую колдунью сюды, на крыльцо. Слушаем. Давай, ребята. Стрельцы подняли переодетого Таисия. Из травы и сумрака перенесли на сумрачное крыльцо. Бегичев спросил. Есть ли факел? Имеется. Вот. Зажигай. В безветренном сумраке задымил факел. Эк, его Филька стукнул. Затылка будто и не было. Только господин объезжий, он не баба, мужик. Пощупай, глазам не верь. Мужик, Филька ему снёс весь затылок, потому карабин забит куском свинца, 12 резов за гривенку. Таисия стали осторожно и внимательно разглядывать. Свети ближе. тика рогатая, красная. На брюхе глянь, объезжий. «Хари нашиты, тоже рогатые!» Отмотали повязку, закрывавшую низ лица. Обнажились борода клином, усы. Губы плотно сжатые, брови нахмурены. Глаза глядели, остеклев прямо. В правой руке крепко застывший, неразряженный пистолет. Бегичев перекрестился, снял шапку. «Слава богу, парни!» «И он, что ли, сам лихой?» «Он, парни, он!» От сыскных ярык узнавал про его обличие. «Все так, он!» «Был он, парни, большой заводчик медного бунта. С ним, конечно, великого государя опасли. За бабой потом наедем. они не возьмем, то пусть идет она. Не в ей дело». «Да, баба, черт с ей!» «Теперь, лихого, доставьте на земской двор. ночью дьяка под ячих там нет. Ведомо, нет. Пыточные подклети тоже на замках, так вы его свечи положите на дворе к тыну, оприченных мертвых, а завтра к вечеру я буду. Поеводе все обскажу, и вы будете ведоками. Вам зато будет от великого государя похвальное слово, и в чине мекую я повысят. Заводчика великого не уловили, так убили, а то он бы еще гиль творил. Господин, «А как с Трофимкой?» «Трофима тоже заедина с лихим на земской двор и к тыну с ним рядом». «Э, стрельцы, волоки, Трофима!» «Я, парни, на колонну, посплю, малая, на земскую оборочу. Завтра лошадь к дому ходка пойдет. Муха ее ночью не обидит». «Добро, господин объезжий. Мы так все, как указано, справим». В щели сгнившей крыши солнце протянуло прямые золотые нити. Как же мчужины в солнечном золоте сверкали, пролетая мухи, пылинки, кружась, серебрились. Без в голове Сенька, ожидая Таисия, глядел на игру солнечных блестков. Тихо шумела вода, пущенная руслом мимо водяного колеса. Из города на мельницу издали доносились крики толпы, иногда молящие, Порой с угрозой. Крики то слабели, то вновь становились громкими. «Государь! Изменники! да их нам! Правду! Правду сотвори!» На крики ответа не слышно было. Сквозь отдаленный шум слышался звон колокола из церкви. Рядом с Сенькой на меничном полу в старой мучной пыли лежал человек. Как и он, богатырского склада, только на голову длиннее Сеньки. Сенька сосал рог с табаком, сосед его плевался, отмахивался от дыма. «Уже ли тебя, брат семён на изгаду не тянет?» «По что? Поганый сок-то бунт травы сосешь. А ведомо ли от кель поросла та трава?» «Нет. И зашла, чуйся я, трава от могилы блудницы, из соков ее срамного места». Брат Кирилл, хлеб и всякий крин червленый, Та же-то усинной растут из земли в навоженной. Все из праха, и мы тоже прах. Э, -э, э чуешь, ревут люди. Слышу давно. Так ведь нам по сговору на кабаке Аники, нам быть надо с народом. Не двинусь с места без атамана. Чего ж поздает, струсил должно. что то иси не струсил знаю а почему поздает не ведаю время давно изошло не пора атамана ждать больше не жду без атамана трудно к делу приступить он знает с чего начать я и без атамана знаю рука горит топор под полой свалю окаянного отступника веры христовой а там хоть в огонь тяжелый со скрипом половиц старовир встал Золотые нити солнца изломились на его темном кафтане. Он шагнул к выходу. — Пожди, брат, не клади зря голову на плаху. — Когда добуду чужую, в царской шапке свою положу, не дрогну. Кириллка ушел. Посасывая рог, Сенька думал. — Таисию не учинилось ли дурно какого? Ранним утром хотел быть, теперь уж много за полдень. Он, куря в легкой прохладе заброшенной мельницы, под неугомонное бормотание воды и далекие шумы, стал дремать. От дремоты его разбудил отчаянный рев толпы и выстрелы. У народа оружия нет. Бьют по толпе стрельцы? К вельнице бежали люди. Они пробирались по плотине и кричали. Сенька в окно видел их ноги. Теперь беда. Государь озлился, двинул стрельцов. «Чего гортань открыл? Спасайся!» «Да, надо опастись», — подумал Сенька. Он встал, нашел в углу вход внизу, спустился по лестнице к сухому колесу. Прислонясь спиной к шестерне, сел на бревно, стал глядеть полуоткрытый на Коломенская ставень. Теперь твердо решил выждать. Ему вспомнилось когда-то сказанное Таисием слова «Дело гибнет, с народом тогда не тянись». Голова твоя в ином месте, Гожа, будет. Да, опоздали. И Таисия нет. Дело погибло. Недаром старик таскал на коломну ульку. Уже ли взяли друга в тюрьму? Сенька слышал. В ужасе ревел народ. Содрогалась земля от топота тысячей ног. — Батюшко, щади, смилуйся. Бей гелевщиков. Стрельцы, великий государь. «Указал не щадить!» Слыша голоса стрелецких начальников, Сенька шагнул к ставне, потрогал ее, играючи вышибу, коли что. Он снял с плеч мешок, вынул из него пистолеты, сунул за ремень рубахи под кафтан, привесил под полой шестопер, подумал. Боток оставил, где лежал. найдут кину его. Они заскочат в мельницу, подымусь, возьму. Боток, конец железный, гош. Толпа, густая, беспорядочная, ревущая, топталась на дорогу к Москве. За ней гнались конные стрельцы, рубили людей саблями. Глядя в ставень по Коломенке, Сенька прошептал, «Дурак, Кириллка! Никакому богатырю тут подступиться не можно. Жарь, мужика убьют!» Вновь переходили плотину. Осторожные голоса переговаривались. Сколь людей утопло в Москве-реке? Тыщи! Ой, тыщи В Москву кое прибегут, тех расправа ждет. Скоро в Москву! Ты пожди меня! Плотина гнилая, гляди! иди на как в Москве-реке утопнешь! Жду! Чего, мол, скоро в Москву? Скоро туда поспевать смерть! В полях укроемся, поголодаем! «Луч! А черт собок зачерпнул! боси Тут глубоко!» Когда стихло и смерклось, Сенька, захватив баток вышел из мельницы. Его преследовала неотступно одна мысль — поискать на ближних улицах села Кириллку. «Лежит где? Подберу!» «Знает, что на мельнице должен сюда бежать, если цел», — думал гулящий, идя знакомой дорогой в гору к караульному дому. Сенька не опасался, он совсем забыл, в шуме и заботах, что Бегичев объезжий немалый чин земского двора. Идя в отлогую гору, приостановился, взглянул. Из калитки в малиновом распахнутом кафтане выходил Бегичев под руку с попом в синей рясе с наперстным золоченым крестом на шее. Оба были гораст хмельны. Они завернули на улицу. Сенька шагнул за ними, держась в отдалении. Поп и Бегичев говорили громко, были как глухи. Бегичев почти кричал «Батька-протопоп!» «Понимаю, слушаю. Все одно и то же. Нет, радостью моей ты не радушен. Гуляю все дни, пойми, зачем. Неделанный день пал, Господа, для пошто не гулять. Не то, не так». Там, где стрелецкие головы, объезжему с ними не мешаться. — чин начали, сыне. Великое дело, чин. — Чин. Они великое дело сделали. Избыли скопище бунтовщиков, а я... Я, менее их чином, с малыми стрельцами сделал больше их. Убил бунтовщика самого большего. Чаю всему бунту голову снес. И мне бы на первом месте быть, да поди, того не станет. Слова пьяных до Сеньки долетали ясно. Уже ли Таисия он убил? Чуть не воскликнул Сенька. — А грусты, Иване, Господа, для прости. Кой раз доводишь тоже одно? — Нет, батька, они бьют безоружных, а мы... Мы убили оружного в тесном месте, под избой, а... «Таисий!» — прошептал Сенька. Шагнул вперед. Ему хотелось спешно догнать пьяных. Он сдержался, остановился, стал ждать, вглядываясь в дорогу, на которой кое-где лежали убитые люди. Иные стонали тихо. «Если пойдет назад...» Поп громко сказал. «Вернись с миром, Иван! Пошумели! А ныне мало кто есть Господа для...» меня кресто паёт А ну проси спать завтра дело Бегичев повернулся, пошел обратно, вытянув шею он шел как старый конь, спотыкаясь. Сенька стоял с краю дороги Бегичев поравнявшись с ним, выпучил глаза, остановился, крикнул пьяно, пробуя голос наладить на грозный тон Ибо что здесь нищеброд! тебя жду сенька сунул ботагм в ноги объезжьему бегичев упал захрипел эй ра он не кончил гулящий шагнул опустив объезжьему на голову конец батага бегичев с раздробленной головой замотался в пыли ари мало черту Сенька еще раз опустил баток на живот бегичева из как из пузыря зашипела и забрызгала. «Эх, Кириллка, уходить мне!» Сенька повернул к мельнице, но в ней ночевать не решился. «Уходить!» Переходя по плотине, гулящий подержал в воде замаранной кровью чернеющий конец батага Таиси Таисий! Раньше надо было сместить с дороги червей! Эх ты!» Крики, пытаемых за медный бунт, приостановлены. Дьяки, подьячи, палачи и стрельцы ушли на обед. Сенька в часы после обеденного сна пробрался на облепихин двор в свою избу. В сумрачной избе Улька лежала на кровати без сна. Волосы раскинуты по голой груди, по плечам. Рубаха расстегнута и пояс рубашный кинут на скамью. Сенька на лавку у конька сбросил сумму и нищенский кафтан. Его окликнула негромко улька семён был семён семён я стаковалась по ком по тебе тот кто вырвал на моем лице глаза не по что в пусть и тоскуюют пущай тодит в злобе своей отвечая не оглядываясь сенька переодевался надел киндячий кафтан Под кафтан за ремень рубахи сунул два пистолета, привесил шестопер. По кафтану запоясался кушаком. Улька быстро села на кровати. Глаза ее в легком сумраке светились. «Ты меня никогда, никогда не любил!» «Тот, кто замыслил сделать многих людей счастливыми...» Он помолчал, потом прибавил. «Не может до конца любить. О своем счастье не должен помышлять. не пойму тебя. Я зато тебя много понимаю. Ты по что его предала? Старики Серафимка пуще. Они меня разожгли. Ты забыла наш уговор? Мои слова. Он — это я. Серафимка сказал. Подслушал, как то Таисий тебя с Фимкой свел. С тех слов ты и поехала за бесом на Коломну. Они приступили к образу. Взяли с меня клятву довести на Таисии объезжему. Ветали мое нелюбие к Таисию, сказали еще. Увез к Морозихе, а нынче совсем уведет. Там меня били ногую. В голосе Ульки слышались слезы. Уймись, где старики? Под прирубом в подвале спят. поди проведай, там ли они? Улька проворно подобрала волосы, застегнул рубаху, накинула кафтан и беззвучно скрылась. Сенька сел на лавку, оглядывал избу. Изба нетоплена, пахло застарелым дымом, хлебом и краской неведомой ему ткани. У выдвинутого окна, близ кровати, лежит Улькин плетеный пояс. Много лет тут Сенька сидел, курил. Ближе стол, за которым рассуждали они с Таисием. Здесь первый раз Улька, потушив огонь, Кинулась в злобе на Таисия. Оповещал против змеи. Улька вернулась. Все спят. Старики в подполье. Возьми свечу. Улька сняла с божницы восковую свечку. Они осторожно вышли. Когда входили в избу, из-под клета, скрипнув легонько дверью, высунулось желтое лицо в черном куколе. В общей избе воняло анучами, потом. прелью ног Жужжали мухи у корзины с кусками хлеба на полу нищие бабы спали на своих одрах закутав головы сенька прошептал выйду и огня улька в жарадке печном порылась в углях дунула на лучинку от нее свечу зажгла дала огонь Сеньке. руки у ней не дрожали хотя улька знала что задумал ее приголуника Она беззвучно села против дверей, в прируб, на скамью. Сенька шагнул мимо нее, держал левой рукой свечу, правой защищая огонь. Постукивая коваными сапогами, спустился в подполье. Ставин был приставлен к стене. Сидя недалеко от входа, Улька слышала голос Серафима. Старик визгливо бормотал. — Сынок, сынок, не мы крест челую, объяжи! В ответ спокойный голос сеньки если б мой отец был ты я бы не испугался кнута и казни за смерть такого отца сынок щади о улька хотела зажать руками уши но уронила руки на колени она слышала как в стену ударили мягким потом послышалось коротко будто хрустнори кости сенька поднялся из-подполья Свечи в его руках не было. Он сдернул одеяло в ближней кровати, обтер правую окровавленную руку. «Ради тебя, твоего не тронул. Видал его ноги в соломе. Семен, пойдем ко мне. Я теперь слепой. Ты потушила мои глаза. Семен, не покидай». «Здесь быть, сама ведаешь, нельзя». «Скажи, где ты будешь?» «Не спрашивай. И меня не ищи». «Сенюшка, что ты, Сенюшка?» «Забудь мое имя». Когда затворилась за Сенькой дверь, Улька упала со скамьи навзничь. Стукнув головой о пол, ее начала бить под дуче. В тенях подклета вышла вся в черном старуха. На ее голове черный куколь был надвинут до глаз. Старуха, войдя в избу, двуперстно помолилась на образ, сдернула с пустой кровати нищенское одеяло, закинула ульку с головой. Одеяло долго прыгало, потом из-под него высунулась голова с дико уставленными в потолок глазами, с пеной у губ. Улька перестала биться в подучий, с помощью старухи встала на ноги. Старуха заговорила вкратчиво. — Тебе, девушка, — сказую я, — уготована келья тихая. Сколь твержу и зову, а ты отрицаешься. Теперь зришь ли сама своими очами в миру скаредном, в аду человеческих грехов, многие люди душу погубляют?» В миру посторон людей бесы вселяются. А ныне сама ты содеялась. Слышала и видела я. Убойство разбойное дело приняла на себя. Кинь все, и мы с тобой к старику Трифилию праведному уйдем. И отпустит подвижник грехи твоя, причастит благодати, и будешь ты сама сопричислена к спасенным от греха Вавилона сего». И мерзости дьяволовых аминь бабка фетинья иду от цель идем идем скоро идем голубца идем!